Глава 69. Пока группа захвата выносила дверь номера напротив, Кейн быстро открыл окно и выбрался на козырек крыши. Осторожно сползать по черепицам на крышу ниже, поддерживаемую опорами, времени уже не было. Каждая секунда была на счету. Выбравшись на козырек, он так и съезжал по нему на животе ногами вперед, притормаживая руками до самого края, нависающего над большим сугробом. Рубашки на нем не было, но боли он не испытывал. Чувствовал лишь, как острые края черепиц обдирают кожу. Перевалился через карниз, сначала ногами, потом всем туловищем, на секунду повис на руках, прицеливаясь к большому сугробу внизу. Наконец отпустил руки и с высоты в 12 футов ухнул в снег. Выбравшись из сугроба на задах отеля, Кейн метнулся к деревьям, подальше от огней, которые видел впереди, красных, белых и синих мигалок подальше от копов прямо впереди, возле въезда на частную дорогу, ведущую к Грейдис-Ин. Ни секунды не колеблясь, бросился бежать влево от этих огней, тяжело дыша. Дыхание облачками пара вырывалось у него изо рта в холодном ночном воздухе. Даже раздетый до пояса, Кейн не чувствовал ледяных укусов морозного ветра. Он не ощущал холода или жара, как любой нормальный человек эти ощущения были приглушены но студеный воздух все равно заставлял его поеживаться уже подбегая к густо растущим деревьям он заметил свет фар автомобиля отъезжающего от отеля белого астан мартина выскочив на дорогу замахал руками над головой машина остановилась и из за руля выбрался арт прайер мистер саммерс удивился тот вы в порядке что вы тут делаете в такую погоду в вашем возрасте и заболеть недолго Кейн прижал руки к груди, дрожа и поеживаясь. «Д -д «Дайте пальто, пожалуйста», — проговорил он, стуча зубами. прайер сбросил свое кашемировое пальто и укутал им плечи Кейна. «Я услышал стрельбу, крики, испугался и убежал», — объяснил Кейн. «Залезайте, сейчас отвезу вас куда-нибудь, где потеплей», — сказал Прайор. Просунув руки в рукава пальто, Кейн обошел машину к пассажирскому месту и забрался внутрь праер залез за руль и, повернувшись, чтобы посмотреть на присяжного, которого знал как шестидесяти восьмилетнего Брэдли Саммерса, в ужасе уставился на грудь своего пассажира. Кейн позволил пальто распахнуться, демонстрируя Прайеру свой шедевр. «Господи ты боже!» — проговорил тот. Лишь немногим доводилось видеть грудь Кейна, и Прайеру выпала возможность взглянуть на нее во всей красе в свете плафонов машины. «Вся грудь Кейна!» Была опутана множеством белых шрамов. Замысловатые их линии образовывали большую печать Соединенных Штатов. Орла, держащего в лапах пучок стрел и оливковую ветвь. Лапы его раскинулись по обе стороны живота Кейна. Щит со звездочками над головой у орла располагался чуть выше грудины. «Поехали уже. Тут в миле отсюда есть Холидей Инн». «Остановите там, и я ничего вам не сделаю», — сказал Кейн, доставая из кармана штанов нож и кладя руку с ним на колено. Прайор непроизвольно газанул, уставившись на нож. Кейн приказал ему успокоиться. Они тронулись с места и ехали пару минут, пока впереди не показался Холли Дэй-Ин. Все это время Прайор тяжело дышал, умоляя не трогать его. Наконец, они остановились в темном углу пустынной автостоянки примерно в тысячи ярдов от отеля. «Мне нужны ваша одежда и ваша машина. Бумажник я вам оставлю. До отеля идти всего ничего, прямо через стоянку. Если откажетесь, я возьму все это силой». Просить дважды не пришлось. Прайер быстро разделся до белья и бросил одежду на заднее сиденье как приказал Кейн. «А теперь вылезайте из машины», — распорядился тот праер открыл дверцу, и Кейн увидел, как холод сразу ударил его. Обвинитель стоял в ботинках и носках, обхватив себя руками на темной пустынной автостоянке. «А мой бумажник», — напомнил он. Кейн перебрался на водительское сиденье захлопнул дверцу, опустил боковое стекло и бросил бумажник на асфальт. Брайер подошел ближе и наклонился, чтобы подобрать его, а когда встал, оказался лицом к лицу с Кейном, смотрящим прямо на него. Он застыл. Ноги его завихлялись и задрожали, когда Кейн вонзил нож ему в левую глазницу и позволил его телу упасть рядом с машиной. Кейн быстро переоделся в одежду Прайора. Все было ему великовато, но это не имело особого значения. Через пару минут он уже направлялся за рулем Астон Мартина в сторону Манхэттена. Кейн не мог допустить, чтобы ФБР вмешивалось в его планы. Ему надо было убить человека и ничто не могло его остановить.